481. Напряжение страшно, но всё нам на пользу. Не верит, но ждут. Все ждут. Может и в него в будущее вступить незапятнанными. Ободрите сознательно ждущих. Рука ведущая непреклонна. План владык выполняется неуклонно в основах. В подробности шлаком подобно быть могут. Явите терпение перед кульмом. Счастье идёт. Уявляю у божества тупорылых на непонимании будущего, которое они творят на не своими руками, не ведая сами того. Истинно все, и друзья, и враги служат великому плану. Ибо вся цепь причин и следствий видна нам, но не им. Смотрите поверх очевидности плотной Умейте факт вдвинуть в будущее, чтоб понять его действительное значение в настоящем. Исполнители воли космической. Все и всё. Даже ветры послушны. Послушны стихии. Мощь и иерархия недооценивается же знающими. Куриная очевидность закрывает величие планов. Для куриц курятник, но не вершины. с которых видны дали а не для орлов жвите пульсации плана владыки и войдите в него так сможете понять будущее и стать участником его в жизни